Глава 24. Когда я проснулась следующим утром, все произошедшие ночью события показались мне сном, неизбыточной мечтой. Только мистер Рочестер, снова повторив слова любви и дружбы, сможет убедить, что я не брежу, — подумала я. Причесываясь, я пристально рассматривала себя в зеркало, которое уже было не таким бесцветным, как обычно. Румянец играл на моих щеках, а в глазах моих светилась надежда на счастье. Прежде я избегала глядеть на своего хозяина, опасаясь произвести невыгодное впечатление своей наружностью. Но теперь я чувствовала, что могу смело смотреть на него и встречаться с его пытливым взором. Надев простенькое летнее платье, которое мне очень шло, я вышла из комнаты с легким сердцем. Блестящее июньское утро заступило на место вчерашней бури. С улицы веяло утренней прохладой. Казалось, природа разделяет мое счастье. С наслаждением вдыхая ароматный воздух, я прислушивалась к щебетанию птиц, порхавших с дерева на дерево. Но веселее всего была музыка моего собственного сердца. Мое настроение слегка омрачалось мыслью о миссис Фейфакс. Во время завтрака она была настоящим воплощением оскорбленного достоинства и до конца трапезы не проронила ни слова. Мне очень хотелось вывести из заблуждения добрую старушку, но я не хотела делать этого без мистера Рочестера. После завтрака я пошла наверх и встретила на лестнице Адель, выбежавшую из классной комнаты. «Куда ты? Время заниматься!» «Мистер Рочестер сказал, что сегодня вы не будете заниматься со мной, и отослал меня в детскую». «Где он теперь?» «Там», — ответила она, указав на дверь комнаты, из которой только что вышла. Отворив дверь, я увидела мистера Рочестера, стоявшего у окна. «Подойди ко мне, Дженни, и скажи доброе утро», — проговорил он с любовью, смотря на меня. Я с радостью подошла к нему, и он обнял меня. «Какой цветущий и веселый ты выглядишь сегодня», — продолжал мистер Рочестер. «Где моя бледная маленькая Дженни? Мой грустный эльф? Ты ли это воздушная нимфа с розовыми губками, каштановыми волосами и блестящими карими глазами?» «Я должна сознаться, читатель, что глаза у меня зеленые». Но почему-то в ту минуту они показались ему карими. «И все-таки Джейн Эрсер. «Будущее Джейн Рочестер». Через четыре недели ты будешь моей женой. Слышишь ли ты это и понимаешь ли?» «Конечно, я слышала, но не совсем понимала. Голова моя закружилась, мысль об этом словно оглушила меня. Что с тобой, ты опять побледнела?» «Это от того, что вы назвали меня по-новому, Джейн Рочестер. Это звучит так странно». «Да, миссис Рочестер», — сказал он, — «молодая миссис Рочестер юная жена Фей Факса Рочестера». «Не верю, что это случится. Человеку не дано познать в этом мире полного счастья. Судьба не сделает исключения для меня из этого правила. Все это представляется мне волшебной сказкой, фантастической мечтой». «Однако же я могу и хочу осуществить эту мечту, моя дорогая Дженни. Я уже отправил письмо своему лондонскому банкиру с поручением прислать сюда фамильные драгоценности рода Рочестеров. Дня через два я положу к твоим ногам все эти сокровища. О, не говорите мне об этом, сэр. Я не желаю никаких сокровищ. Я сам надену на твою шею бриллиант, твое ожерелье, а твой аристократический лоб украшу золотой диадемою». Твои изящные запястья будут украшены драгоценными браслетами, а тонкие пальчики — кольцами. Нет-нет, сэр, перестаньте обращаться со мной, как с красавицей, и помните, что я так и осталась обыкновенной гувернанткой. Ты для меня красавица, выбранная моим сердцем. Вы смеетесь надо мной, сэр, или обманываетесь сами. Ради бога, оставьте это. «Я сделаю так, что весь свет признает тебя красавицей», — продолжал он. «Моя маленькая Дженни будет блистать в шелках и бархате, и розы будут украшать ее каштановые волосы». «Но в таком случае вы сами не узнаете меня, сэр. В подобном костюме я буду похожа на разодетую обезьяну или на сороку с павлиним хвостом. Скорее я соглашусь увидеть вас в костюме шута, нежели решусь надеть платье знатной дамы». «Я ведь не называю вас красавцем, хотя я безгранично люблю. Зачем же вы льстите мне с таким упорством?» Но мистер Рочестер разволновался до такой степени, что утратил всякую способность обращать внимание на мои слова. «Сегодня же мы поедем с тобой в Милкот, где ты выберешь себе платье. Я уже сказал тебе, что мы обвенчаемся через четыре недели. Наша свадьба без всякой торжественности свершится в местной церкви. А после венчания мы поедем с тобой в Лондон. Потом мы отправимся за границу. Моя Дженни увидит, что было и есть знаменитого в древней новой истории Европы. «Я буду путешествовать с вами, сэр. Ты поедешь в Париж, Рим, Неаполь, во Флоренцию, Венгрию и Вену. Я хочу, чтобы твоя маленькая ножка прошла по всем тем местам, по которым некогда бродил я один». Десять лет тому назад я бежал прочь из отчего дома. Во время того путешествия моими спутниками были презрение, ненависть и ярость. Теперь, исцеленный и возродившийся, я снова пройду по тем местам вместе с моим ангелом. Я не могла не засмеяться, услышав этот новый титул, изобретенный для меня богатой фантазией мистера Рочестера. «Я не ангел!» «Уверяла я его. Не ожидайте и не требуйте от меня небесных совершенств. Их во мне нет, так же, как и в вас. И я не намерена ожидать от вас чего-нибудь в этом роде». «Что же ты ожидаешь от меня, мое счастье?» «Какое-то время вы, я думаю, останетесь таким же, как и теперь. Ласковым, послушным. Но потом, постепенно, будете охладевать». капризничать и сделаетесь совсем суровым и строгим. Мне придется очень стараться, чтобы вы были довольны мною. Но потом, когда вы хорошенько ко мне привыкнете, то снова почувствуете ко мне тихую привязанность и дружбу. Я предполагаю, что ваша пылкая любовь протянется месяцев шесть. В книгах, написанных мужчинами, говорится, что такая любовь не может длиться дольше полугода. О нет, Женни. Я буду тебя любить искренно и пламенно всю свою жизнь. Но были ли вы постоянны до сих пор? Конечно, нет. Потому что мне не удалось встретить женщины, похожие на тебя. С женщинами, которые нравились мне только своей наружностью, я был настоящим ищадьем Привлеченные Привлеченный их красотой, позже я начинал видеть в них пошлость, безнравственность и глупость. Но ты другое дело. Твой чистый взгляд и живая речь Пламенная душа и характер, который гнется, но не ломается В отношении такого существа я всегда буду нежен и верен Ты покоряешься мне, и ты владеешь мной Ты как будто уступаешь мне и обезоруживаешь своей мягкостью Ты зачаровываешь меня и побеждаешь Что такое? Почему ты смеешься, Дженни? Я вспомнила о Геркулесе и Самсоне. Неужели мой воздушный эльф? Будьте немного спокойнее, сэр. В ваших словах теперь так же мало благоразумия, как в поступках этих персонажей. Если бы они были женаты, то, наверное, были бы строгими мужьями. Желала бы я знать, что вы ответите через год, если я осмелюсь попросить вас об одолжении, которое будет вам не совсем приятно. Так попроси у меня что-нибудь теперь, Джень. Мне хочется исполнить твою просьбу. Моя просьба уже готова, сэр. Говори же. Но если ты станешь так смотреть и улыбаться, я заранее готов дать клятву исполнить все то, что ты потребуешь, что, конечно, будет глупостью с моей стороны. Не совсем. Моя просьба следующая. Не посылать к банкиру за бриллиантами и не украшать мою голову розами. Не делать из меня посмешище. — Наверное, ты намекаешь, что настоящий бриллиант не нуждается в огранке. — Хорошо. Я согласен исполнить твою просьбу. Но этот каприз не похож на просьбу. Попроси у меня еще что-нибудь. — Прекрасно, сэр. Будьте так добры. Удовлетворите мое любопытство насчет одного интересного обстоятельства. Лицо мистера Рочестера вдруг сделалось встревоженным. — Что такое? — спросил он быстро. — Любопытство — опасный проситель. К счастью, что я не дал клятвы исполнить этой просьбы. Напрасно вы тревожитесь, сэр. Моя просьба не сопряжена для вас с опасностью? Ну, говори же поскорее, Джейн. Предваряю заранее, что согласен отдать тебе половину своего состояния, чем слышать от тебя расспросы о какой-нибудь тайне. О, царь Артаксерс, что бы я стала делать с половиной вашего состояния? «Поверьте, мистер Рочестер, ваше доверие дороже для меня всех сокровищ мира. И я надеюсь, что вы не лишите меня его. Ведь ваше сердце выбрало меня?» «Мое доверие, все мои мысли и чувства будут принадлежать тебе всегда, моя Дженни. Но только ради бога, не обременяй себя ненужной тяжестью, не стремись к яду, не будь любопытную Евою. Почему же это?» Вы только что говорили о неизъяснимом удовольствии подчиняться моей воле. Так почему бы мне, пользуясь своим влиянием, не начать упрашивать вас, умолять, капризничать, даже плакать, если нужно, чтобы убедиться в силе моей власти? Но ну, так попробуй, лукавое бестие. Тогда игре конец. Правда, сэр? Как скоро вы кончаете игру? Как однако вы изменились. Ваш взгляд стал суровее, брови как-то нахмурились. Вероятно, сэр, наружность ваша будет носить этот отпечаток и тогда, когда вы женитесь. Если ты будешь такая, как сейчас, то я, как христианин, должен буду отказаться от общения с таким вот эльфом. Ну, что вы хотели спросить, дерзкая девчонка? Говорите. Ну так слушайте, теперь вы стали несколько невежливы. «Хотя для меня это приятнее лести, Лучше быть дерзкой девчонкой, чем ангелом. Так вот, что я хотела спросить у вас. К чему вы так старались уверить меня, что женитесь на мисс Ингрэм?» «Только-то! Но это еще, слава богу!» При этих словах непритворная радость озарила его лицо, как будто он ожидал какой-то опасности, и она вдруг миновала. Он ласково взглянул на меня. Улыбнулся, коснулся рукой моих волос и уже спокойно продолжал. «Я тоже думаю, что нам нужно, наконец, объясниться. Хотя я приступаю к этому с некоторой опаской. Я видел тебя в гневе. Вчера в саду, при свете луны, когда ты восстала против судьбы и требовала от меня, чтобы я признал тебя равной себе. Кстати, Джен, а ведь это ты сделала мне предложение». «Разумеется, я. Но к делу, сэр. Итак, мисс Ингрэм». Моя безумная любовь заставила меня притворяться. Я ухаживал за мисс Ингрэм, желая возбудить твою ревность, самого верного союзника и помощника любви, ревность, которая бы принудила тебя полюбить меня с такой же страстью, что и я тебя. Превосходным. «В моих глазах вы не стоите теперь даже моего мизинца. Вы, оказывается, еще и жестокий интриган. Так поступать и стыдно, и несправедливо по отношению к чувствам мисс Инграм». «Ее чувство сводится к одному — к безмерной гордыне, которую надо смирять. Ты, кажется, тогда ревновала меня, Дженни. Сознайся». «Оставим это, мистер Ручестер. Лучше ответьте мне, положа руку на сердце». «Вы уверены, что мисс Ингрэм не почувствует себя обманутой после того, как вы покакетничали с ней, а потом забыли?» «Нисколько. Напротив, она первая охладела ко мне, как только до нее дошел слух о моей несостоятельности. Я положительно удивляюсь вашему коварному образу мыслей и боюсь, что вы в некоторых вещах придерживаетесь слишком эксцентричных принципов. За моими принципами не особенно присматривали». Но, возможно, вы правы, они и нуждаются в досмотре. Возьмите на себя этот труд. Скажите же мне, наконец, вполне откровенно, могу ли я наслаждаться выпавшим на мою долю счастьем без боязни, что я отнимаю его от другой? Ведь я сама не так давно освободилась от боли утраты и уколов ревности. О, вполне, моя милая, в целом мире я не найду тебе подобной. которая, как ты, могла бы согреть меня своей чистой любовью и исцелить давно кровоточащие раны. Ты та, которую искала мое сердце. Я прильнула своими губами к его руке, что покоилось на моем плече. Я любила его в эту минуту до ума помрачения, любила сильную, страстной любовью. Я не находила слов. «Которые могли бы выразить мои чувства?» «Требуй от меня чего только захочешь», — воскликнул он. «Выполнять твои малейшие желания доставляет мне огромное удовольствие». Обрадовавшись такому предложению, я не замедлила воспользоваться им и сказала. «Будьте столь добры, сэр. Расскажите о вашем честном намерении миссис Фейфакс. Она видела нас вчера вечером». И я не хочу, чтобы эта добрая женщина дурно обо мне подумала. Поди к себе и надень шляпку», — ответил он мне на это. «Я уверен, что ты не откажешься сопровождать меня сегодня утром в Милкот. А пока ты будешь одеваться, я пойду успокою милую старушку». Вероятно, она решила, что ты потеряла голову от любви. «Мне кажется, она считает, что я забыла как свое положение, так и ваше». «Ты теперь моя невеста». «И твое положение навсегда в моем сердце. Я стану твоим защитником от всех нападок. Никто не посмеет даже намекнуть на то, что твое положение не равно моему. Уступай скорее». Я быстро оделась и пошла к миссис Фейфакс, как только узнала, что мистер Рочестер ушел от нее. Старушка в это время обычно занималась чтением Библии, но когда я вошла к ней... то увидела, что в этот раз чтение, по-видимому, было забыто. Открытая книга и очки лежали на столе, а ее взгляд, устремленный на противоположную стену, казался встревоженным. Очевидно, это взволнованное состояние было вызвано визитом мистера Рочестера. Заметив меня, старушка почувствовала себя, как будто неловко. Она попробовала улыбнуться... Но улыбка как-то не вышла на губах. Она начала поздравлять меня, но после первых же слов остановилась и не смогла продолжить. Она надела свои очки, закрыла Библию и отодвинула свой стул от стола. «Я так поражена, что просто не знаю, что и сказать вам, мисс Эйр, начала миссис Фейфакс. «Уж не приснилось ли мне все это?» Со мной, знаете ли, иногда такое бывает. Несколько раз я довольно ясно видела своего покойного мужа, умершего пятнадцать лет назад. Я так сильно его любила, что до сих пор не могу свыкнуться с мыслью о его смерти. Он садился возле меня и называл меня по имени Алиса, Алиса. Так не показалось ли мне, будто незадолго до вашего прихода был у меня мистер Рочестер, и объявил о своем намерении жениться на вас. Что вы дали на это свое согласие и порешили уже через месяц сыграть свадьбу. Он и мне это сказал, заметил я. Но правда ли это? Не думаете ли вы, что он вас просто обманывает? Нет, не думаю. Мистер Рочестер не такой человек. Пораженная моей решимостью, миссис Фейфакс взглянула на меня и сказала, «А я все-таки не могу себе такого представить. Ведь мистер Рочестер страшно горд, как и все, носившие эту фамилию. Предки его так любили деньги, что и шагу не делали без расчета. Про него тоже говорят, как про человека высшей степени осторожного и бережливого». «И вдруг, чтобы этот самый мистер Рочестер женился на вас?» «Не верьте ему. Он никогда не выполнит своего обещания. Он просто хочет вскружить вам голову». «По крайней мере, он мне дал слово. И я, миссис Фейфакс, не имею никакого основания предполагать, что он смеется надо мной». Старушка опять оглядела меня с ног до головы, И по ее глазам было видно, что она не находит тех чар, которые способны завлечь в супружеские сети такого джентльмена, как мистер Рочестер. «Я совершенно теряюсь в догадках», — продолжила она. «Конечно, я должна вам верить, раз вы так говорите». «Но подумайте хорошенько. Что из этого выйдет? Может ли он действительно любить вас?» «Во-первых, он по своему положению должен жениться на знатной девушке. А потом, он чуть ли не на двадцать лет старше вас. Он же вам в отцы годится!» «Вы несправедливы, миссис Фейфакс!» — воскликнула я, выведенная из терпения ее рассуждениями. «Он совсем не выглядит, как мой отец. Никому, кто увидит нас вместе, и в голову не придет подобная мысль!» «Он так молодо выглядит, что ему нельзя дать более двадцати пяти лет». «И вы уверены, что он женится на вас по любви?» Вдруг задала мне вопрос миссис Фейфакс. «Я вовсе не желаю огорчить вас. Но как человек уже пожилой и опытный, я просто обязана предостеречь вас. Вы еще так молоды и так мало знаете мужчин». Но помните ли вы старую пословицу «Не все то золото, что блестит». Откровенно говоря, мы обе можем ошибаться, и все окажется совсем не так, как надеемся вы и я. «Почему же вы полагаете, что мистер Рочестер не может меня полюбить?» «Или уж я так нехороша собою, что вообще никто не может питать ко мне действительно искреннюю привязанность?» — спросила я со слезами на глазах, сильно огорченная ее скептицизмом и недоверием. «Нет-нет, я этого не говорю. Вы у нас красавица, а за последнее время вы еще больше похорошели. Очень даже может быть, что мистер Рочестер и увлекся вами». Я ведь давно стала замечать, что он оказывает вам особенное предпочтение и даже хотела вас предостеречь. Я хотела посоветовать вам не особенно доверять ему и держаться от него подальше, но боялась своим неуместным советом оскорбить вас. К тому же я была уверена, что благодаря своей скромности и уму вы сумеете обойтись без постороннего вмешательства». «Ах, вы не поверите, как я испугалась, когда вчера после долгих и тщетных поисков я, наконец, увидела вас в глубокую полночь наедине с мистером Рочестером!» «Ну уж об этом давайте не будем. Скоро ли вы перестанете обращаться со мной как с ребенком?» — возразила я, начиная раздражаться. «Буду изо всех сил надеяться, что все окончится благополучно», — сказала миссис Фейфакс, «и от души желаю, чтобы развязка оказалась счастливой». «Но все-таки я хочу напомнить вам, чтобы вы были осторожнее с мистером Рочестером. Не забывайте, что достаточно раз поступить опрометчиво, чтобы потом всю жизнь раскаиваться». И потому не доверяйте ни ему, ни себе. Знаете, что люди, подобные ему, не имеют обыкновения жениться на своих гувернантках. Это было уже слишком для меня, и я готова была вспылить, но, к счастью, в эту минуту Адель вбежала в комнату и бросилась мне на шею. «Умоляю вас, прошу вас. Я страшно, как хочу ехать вместе с вами в Милкот, но мистер Рочестер приказал мне остаться дома. Будьте так добры уговорить его взять меня с собой. Я не стесню вас, я буду тихой и смирной, ведь в карете для меня хватит места». «Я и сама хочу, Адель, чтобы ты поехала с нами», — ответила я девочке, и, довольная тем, что так кстати подвернулся предлог, чтобы покинуть недоверчивую старушку, я стремительно сбежала с лестницы. К подъезду в это время уже подъезжала карета. а мистер Рочестер нетерпеливо прогуливался взад и вперед вместе с пилотом. «Не правда ли, мистер Рочестер, Адель может ехать с нами?» — спросила я его. «Нет, я велел ей остаться дома. Я хочу ехать только с тобой. Не надо никаких детей». «Ну, хотя бы ради меня. Доставьте девочки это удовольствие», — сказала я. «Право, так было бы лучше». «Нисколько решительно», — заявил он. «Что за удовольствие брать Адель, присутствие которой будет только стеснять нас?» Я не стала спорить с ним, и червь сомнения вдруг заполз в мою душу. Недоверие, высказанное миссис Фейфакс, вероятно, все-таки подействовало на меня. В этот момент мне показалось, что та власть, которую я имею над мистером Рочестером благодаря его любви ко мне, моя глупая фантазия. Он, наверное, заметил что-то неладное по выражению моего лица, потому что сейчас же спросил. Неужели тебя так разозлил мой отказ взять эту девочку с собой? Да, сэр. Мне очень хотелось бы, чтобы она ехала с нами. Тогда одевайся, Адель. Скорее беги в свою комнату и с быстротой молнии возвращайся, крикнул он девочке, все еще стоявшей на крыльце. не заставила повторять приказания и быстро побежала за шляпкой. Мы, впрочем, немного потеряем, если одно утро проведем не вдвоем. Недолго осталось ждать того счастливого дня, когда мы будем соединены на всю жизнь. Адель, едва сев в карету, бросилась целовать меня в благодарность за мое ходатайство, но мистер Рочестер довольно резко велел ей сидеть тихо и смирно рядом с ним. Она, расстроенная таким его обращением, сжалась в уголке и робко поглядывала на меня из своей засады. Я вступил из-за нее. «Возможно, будет лучше, если Адель сядет рядом со мной, мистер Рочестер. Здесь полно места». Он передал ее мне, как комнатную собачку, и уже смеясь сказал, «Нужно будет отправить Адель в школу». Адель спросила на это, поедет ли она в школу вместе с мадемуазель. Нет, ответил мистер Рочестер, я увезу мадемуазель на Луну, где мы будем жить с ней, в расщелинах между угасшими вулканами. Но вы уморите ее с голоду, ведь ей там совсем нечего будет есть, заметила Адель. На рассвете я буду собирать для нее манну небесную, которой покрыты на Луне все горные вершины. А если она замерзнет, откуда вы раздобудете для нее огня, чтобы согреть ее? Огонь пылает во всех лунных вулканах. И если она пожалуется на холод, то я отнесу ее на вершину горы и положу на края кратера «Ой, и все равно ей там будет плохо», — заявила маленькая Адель «Откуда она достанет себе новое платье, когда старые выйдут из моды?» Мистер Рочестер сознался, улыбаясь, что этот вопрос действительно будет трудно разрешить «Но что бы ты, Адель, сделала на месте мадемуазель?» — спросил он Недорно было бы соткать платьев из белого или розового облачка, а из радуги можно было бы выкроить чудный шарф. После минутного раздумья Адель ответила Будь я на месте, мадемуазель, я ни за что бы не согласилась ехать с вами на Луну. Жить вдвоем и ни с кем не встречаться, это такая скука, что я умерла бы от тоски. А миссейр согласилась ехать со мной, сказал мистер Рочестер. Она уже дала мне слово. «Но как вы ее поднимете на Луну? Ведь туда не ведет ни одна дорога. Луна от Земли отделяется только воздухом, а ни вы, не Мадмуазель, не умеете летать». «Адель, взгляни на это поле». Мы уже выехали из Торнфельдского поместья и быстро катили по направлению к Милкоту. Дорога, по которой нельзя было проехать без того, чтобы не поднять целый столб пыли, Благодаря недавнему дождю была превосходно. Высокие ели возвышались по обеим ее сторонам. Помнишь, Адель, тот день, когда ты помогала мне убирать сено в саду? Это было как раз две недели тому назад. Вечером этого дня я долго гулял как раз по этому полю. Наконец, утомленной ходьбою, я присел на камень подле изгороди. И, вынув свою записную книжку, я начал писать. Я писал об одном ужасном несчастье, которое постигло меня много лет тому назад, и о том, как бы мне хотелось, чтобы для меня настали счастливые дни. Но вдруг на тропинке появилось какое-то существо и остановилось в двух шагах от меня. Я взглянул. Оно было маленькое, с легкой вуалью на голове. Я поманил его к себе, и оно подошло совсем близко. и стало подле меня. Ни оно, ни я не произнесли ни слова. Мы разговаривали глазами, и наш безмолвный разговор начался вот с чего. «Я волшебница», — сказала существо, «и пришла из царства фей для того, чтобы сделать тебя счастливым». «Но ты должен оставить этот мир и следовать за мной туда, куда я прикажу. Хоть, например, на луну». и оно показало в ту сторону, где красноватая луна только что вышла из-за холма. Волшебница рассказала мне про алебастровые пещеры и серебряные долины, где мы станем жить. И я с радостью согласился следовать за ней. Но вдруг вспомнил, что таинственная фея обладает крыльями, с помощью которых она летает по воздуху, а у меня их нет, и, следовательно, я не в силах буду подняться на луну. «Об этом не беспокойся», — ответила волшебница. «У меня есть талисман, который поможет в любых затруднениях». Она подала мне чудесное золотое кольцо и сказала, «Надень его на четвертый палец левой руки, и тогда мы будем принадлежать друг другу, оставим эту землю, и там, на Луне, устроим себе собственный рай». «Это кольцо, Адель, и я ношу за пазухой». «Сейчас оно превращено в саверен, но в скором времени, я надеюсь, оно опять станет волшебным кольцом». «Но при чем же здесь мадемуазель?» — спросила Адель. «До волшебницы мне нет никакого дела, ведь вы же хотели взять на луну мадемуазель». Мадмуазель и есть та волшебница», — таинственно прошептал мистер Рочестер. Тут я посоветовала Адели не принимать всерьез рассказ ее покровителя, объяснив, что он просто шутит. «Так все это время он говорил неправду», — воскликнула маленькая француженка. «Впрочем, я вам не особенно-то и поверила. Феи-волшебницы, о которых вы рассказывали, вовсе не существуют на свете. Следовательно, никто из них не мог подарить вам золотого кольца, и вы не полетите на Луну». Час, проведенный в Милкоте, был для меня весьма тягостным. Мистер Рочестер повел меня в самый известный в городе магазин тканей и потребовал от меня выбрать не менее шести кусков материи на платье. Мне было ужасно неловко, я попросила отложить эти покупки, но мои уговоры на него не действовали. Наконец, после настойчивых уговоров полголоса, мне удалось свести шесть к двум, но зато эти два он решил выбрать сам». С тревогой следила я за тем, как скользили его глаза вдоль полок с яркими кусками материи. Наконец он остановил свой выбор на роскошном шелке аметистового цвета и великолепном темно-розовом атласе.